После часа пути группа достигла заброшенных карьеров, расположенных за городской чертой. Тут время от времени проводились стрельбы войск гарнизона, и поэтому население привыкло к изредка доносящимся оттуда выстрелам. Марина осталась наверху, а основная группа спустилась вниз. Пройдя мимо мишенного поля, франц подобрал с земли остатки пустых патронных ящиков и устроил из них импровизированную мишень. «Нам на сотни метров стрелять пока не нужно, а вот вблизи работать придется частенько. Вот с этого и начнем». Быстрее всех, как и следовало ожидать, освоился с пистолетом охотник. Сыграли роль прежние навыки и подсказки многоопытного проводника. «Вполне», — одобрительно кивнул он, — «в вашу сторону можно теперь не оборачиваться, прикрывать вас не нужно». Математик к пистолету привык достаточно давно, три года таскал его на фронте, так что попадал достаточно уверенно. Хотя снайперских результатов не показал. «Не мое», — подвел он итог. «Вот если б миномет...» А вот массивная лапа драчуна, в которой наган почти исчезал из виду, постоянно дергалась из стороны в сторону, сбивая прицел. В небо пули, разумеется, не летели, но мишень в большинстве случаев оставалась неповрежденной. — Эк, у тебя все сложно, — почесал в затылке Франт. — Сила, оно, конечно, здорово. Только ведь рукоятка револьвера, не вражья шея, ее так сильно сжимать не надобно Как же нам быть? Сам-то я с тобой тут долго воландаться не могу, а стрелять-то должен хорошо. Ладно, придется нашу девушку напрячь, — драчун побагровел. Стоявшая наверху Марина, разумеется, не слышала этих слов, но вот видеть — видела все, и очень хорошо. По условному знаку она спустилась вниз, выслушала указания и коротко кивнула. «Хорошо, дядя». Франт пояснил. «По легенде, она моя племянница. Так что даже среди своих будет обращаться ко мне соответственно. Тут привычка важна. Мало ли где не то брякнешь». «Так это...» — проворчал драчун. «Вон охотник у нас тоже спец. И не фиговый. Может, лучше он со мной поработает?» Проводник усмехнулся. Поднял с земли несколько досок, отошел метров на десять и воткнул их в песок в самом хаотическом порядке. «Ну?» — глянул он на охотника. «Цель ясна?» — тот хмыкнул и рывком выдернул из-за пояса ТТ. «Бах-бах-бах!» «Шесть попаданий из восьми возможных», — подвел итог Франт. «Неплохо и даже очень». Он подошел к мишеням, поправил упавшие доски и кивнул девушке. При этом сам не тронулся с места и остался стоять около воткнутых в песок деревяшек. Марина не стала стрелять сразу, повернулась и пошла вдоль линии открытия огня. «Пах-пах!» — кувырок вперед. «Пах!» — разворот на месте. Приседание. «Пах-пах!» Откуда появились в ее руках краткоствольные револьверы, никто заметить не успел. Качок вправо — выстрел. Влево — летят щепки от досок. Разворот — выброшена вперед левая рука. «Падает сбитая двумя пулями доска». Частая-частая перебежка вправо, трескаются еще две, она остановилась на месте, подняв вверх разряженные револьверы. «Четырнадцать выстрелов, тринадцать попаданий», — резюмировал Франт. «С ходу, между прочим, и в движении. У кого учиться будем?» Математик вздохнул. «Везет же некоторым! Кто б вот меня так обучать взялся? И зачем я так хорошо стрелял?» Уже топая назад, он беззлобно подшучивал над драчуном. «Ты че, скис?» деревяшку не попал, делов-то. Зато какой у тебя тренер будет. Ты ее ножки видел? Когда она эдак так кувыркалась, там надо думать и все остальное на месте. Я б на твоем месте не терялся. Так и ты не теряйся, — фыркнул драчун. Чай, живем-то в одном доме. Только, думается мне, ожидает тебя тут облом. Да не хилый такой. Сам посуди. Она с первого года войны на фронте. И с такими головорезами, как наш подпол, рядышком. Уж точно не сержант, да не старшина полагая я, что и помимо тебя вокруг нее много кто уже гоголем выхаживал. Ну, не сдавался математик. Не выходил же, однако. Что ж не попробовать-то? И, надо сказать, от слов к делу он перешел почти сразу же. Но дуром напролом не попер. Стал действовать аккуратнее. Оказывал девушке знаки внимания. Даже ее ботинки иногда чистил. Особенно после совместных стрелковых тренировок с драчуном куда он тоже напросился, заявив, что считает свой уровень подготовки недостаточным. Уступал дорогу и вообще старался всячески демонстрировать свое расположение. Результаты последовали. Марина стала иногда улыбаться, что вообще-то было для нее нечастым явлением. Они даже разговаривали по вечерам, причем математик подчеркнуто держал дистанцию, не позволяя никаких вольностей. А франт тем временем пропадал в городе, проверяя одному ему известные сведения и налаживая контакты. Первое задание поступило от него через несколько дней. Указав парням на пивную, которая находилась на самом краю города, он сказал: "Собирается тут всякий народ. Есть понятные дела и нормальные люди, однако ж они до познания засиживаются. А вот те, кто до закрытия пиво глушат, люди для нас интересные. Так что по вечерам пить пиво" не сильно себя сдерживать в плане поведения, можете и в засветить. Милиция предупреждена, это место они пока будут стороной обходить. Данная проблема вас может не беспокоить. А вот все прочие посетители этого заведения на этот счет не в курсе, и это придаст вашим похождениям налет эдакой бесшабашности». «Ну?» — с сомнением разглядывая кулаки, — произнес Драчун. «А если мы ненароком там кому-нибудь капитально что-то повредим?» «Значит, судьба такая у лопуха», — отрезал Франт. «Не переживайте так. Там по вечерам нормальных людей немного. Чует народ. Да и заведующий пивной, как и оба продавца, тоже не без греха. Барыжат потихоньку. Что делают?» — удивился охотник. «Краденое прикупают». «Так что их до сих пор не прижали? А куда б тогда вы пошли?» Первый визит прошел относительно спокойно. Никто к ним не лез, присматривались. Народ спокойно тянул пиво, кое-где догоняясь чем-то покрепче. Но в целом все прошло нормально и без эксцессов. К новым посетителям проявили некоторый интерес, но не более того. «Порядок», — резюмировал Франт, — «приглядываются к вам. По первому разу ничего не будет. А вот дальше сейчас станут вас на понт брать, проверять, кто вы такие да за каким рожном приперлись. Тут важно не лохануться».